«Никогда не разговаривайте с незнакомыми!» От волнения Тусик заснул только под утро и проспал момент, когда домик поднялся в воздух. Он выглянул в окно, увидел толпу добриков, которые замахали ему руками и закричали «Тусик, мы тебя ждем!» Фантик не разрешил им будить Тусика, и они все время молчали, пока Тусик не высунулся в окно. Домик поднялся еще выше, добрики стали маленькими, как муравьи, деревья казались травками, и вот ветер несет уже тусика над морем. Сначала тусик смотрел в окно, но внизу была только желтая вода, никакой земли. Потом тусик смотрел мультики, играл в игры, снова смотрел в окно, а там по-прежнему было море, море, море. Чтобы не грустить, Тусик запел дикую песню космонавта, которую добрики часто пели, пока летели на космическом корабле. Песня была такая. На космодроме плакала корова, а на луне хотела полететь. Но ей сказали, нет, вы не готовы, вам надо на полтонны похудеть. С тех пор буренка села на диету и стала бегать в кроссы по утрам. Но все решили, что Анна с приветом, и отвели корову к докторам. А доктора сказали, что болезни по имени «Привет» на свете нет. И вообще летать полезно. луна корол вошлет тебе привет. Тусик пел и не заметил, как большое солнце ушло за море. И домик мягко опустился на землю. Это действительно была земля. Тоже остров, как у добриков, только меньше. С одного края был виден другой. Остров был скучный. На нем ничего не было, кроме колючих кустиков. Тусик даже испугался. Неужели он ошибся, и Пузик здесь не приземлялся? А может быть, он дождался утра и полетел дальше? Ах, бедный Пузик, у него даже еды не было. Идти искать было некуда. Ничего, кроме низких колючих кустиков, на маленьком острове не было. — Куда я попал? — сам себя спросил Тусик. И вдруг, неизвестно откуда, послышалось. «Ты попал!» «Кто здесь?» — крикнул Тусик и услышал. «То!» «Кто говорит?» «То!» Здесь Тусик увидел, что за это время кустики его окружили. Бегающие растения он уже видел у себя на острове, а вот говорящие — первый раз. «Ладно!» — сказал он, стараясь говорить громким, храбрым голосом. Вы Пузика видели? Видели? Ответили кустики. Где он? Там. Где там? Здесь там. <сосит> ну и глупые, подумал Тосик. Лучше с маму поискать. Остров маленький найду. И он хотел сделать шаг, да не тут-то было. Кустики не просто окружили тусика, они вцепились в него своими колючками. Положение было, как говорится, безвыходное. Вообще, неходячее было положение. Хорошо, что он вспомнил про нож, который ему дал Фантик. Нож был большой, острый блестящий. Увидев нож, кустики отскочили. Но сдаваться они не собирались. Наоборот, они угрожающе заворчали и еще сильнее растопырили свои страшные шипы иголки. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не раздался новый голос. Фо! Кустики спрятали иголки и отступили. К тусику ушла бабушка. Издалека она была похожа на обыкновенную бабушку. Поближе она была похожа на обыкновенную старушку, а когда подошла еще ближе, оказалась необыкновенной старухой. Необыкновенного в ней был очень большой рост и Очень большой рот от уха до уха, как у лягушки. В одной руке у нее был мешок, в другой какая-то перекрученная суковатая палка. Еще один, проворчала она. Кто такой? Чего надо? Если она говорит еще один, значит пузик здесь. Догадался тусик и вежливо сказал. Здравствуйте, бабушка. Я тусик. При этих словах старуху передернула, и одна губа шлепнулась об другую. Еще своего товарища Пузика, он здесь. Старуха поглядела на нож тусика и пробурчала. Нож отдай, пожалуйста, сказал тусик и протянул нож. При слове Пожалуйста, старуху опять передернула. Она схватила нож, и он исчез в сумке. Там, твой пузик, туда иди. Она показала палкой, и кусты расступились. Получилась тропинка. Тусик пошел по этой тропинке. Он прошел несколько шагов и провалился в глубокую яму. Это была яма-ловушка, которую сверху прикрывали тонкие веточки, присыпанные травой.